в надежде на дубль. В далекие детские годы сей говноящик вполне дружелюбно показывал мне мультипликационный фильм «Варежка», да нельзя, и эти рыдательные напоры сменялись печалью. Конечно, сейчас ориентиры переиначились, и все-таки телезрители упорно продолжают ждать чудес и не с варежкой, и даже не на кукурузном поле с вертушкой усатого людоеда, а вообще. Вот пришли к моему отчиму, В неврологическое отделение телевизионщики из компании лот это Ленинградское областное телевидение, ловится только у нас, ну там про области, достижения, в частности про больницу, где отчим вот уже 40 лет служит районным невропатологом. Зверь. Рапортовать о его мочекислом заведении с безмолвными утками и крякающими старушками все лежат, все постигают заключительные страницы неврологии. И вот одна старенькая санитарка. Боготворившая телевизор за то, что многократно возвратился Мухтар-2, была прям таки сама не своя, до того и хотелось запечатлеться среди остальных. Она так разволновалась, что обделалась. И просидела в сортире весь фильм, пока снимали ее пунцовых товарок сестер-хозяек изузельной, да еще всякую второстепенную сволочь вроде занятых докторов, ночмедов, поварих и главврачей. Не все говно, что светится голубым экраном. Иным оно несказанное утешение и радость всей жизни. Но синяя птица мазнула глянцевым крылом, так как бумага закончилась, так она и не попала в кадр и даже в титры, даже в название. Маленькая, казалось бы, потеря, а вся передача наверняка на смарку. Опять будет ложь о человеческом факторе, с которого на самом деле никак не начать медицинские реформы, благо он обделался и заперся на задвижку.